от издателя. Обстоятельства, связанные с последовавшей недавно внезапной и трагической кончиной мистера Пима, уже известны публике из газет. Высказывают опасения, что несколько оставшихся глав, которые, очевидно, заключали повествование, находились у него на переработке, тогда как остальные были уже в наборе и безвозвратно утеряны во время несчастного случая, ставшего причиной его смерти. Впрочем, дело может обстоять совершенно иначе, И если бумаги в конце концов обнаружатся, они непременно будут опубликованы. Мы испробовали все средства, чтобы исправить положение. Предполагалось, что джентльмен, чье имя упомянуто в предисловии, мог бы, как явству оттуда же, восполнить пробел, но он, увы, наотрез отказался от этого предложения, резонно заявив, что не может целиком положиться на представленные ему материалы» и вообще сомневается в достоверности последних частей повествования. Дополнительный свет на происшедшее событие может, очевидно, пролить Петерс, который благополучно проживает в Иллинойсе, но в настоящее время мы не могли его разыскать. Не исключено, что это удастся впоследствии, и он сообщит новое сведение для того, чтобы завершить рассказ мистера Пима. Утрата двух или трех заключительных глав Вряд ли их было больше, тем более огорчительно, что они бесспорно содержат сведения относительно полюса или, по крайней мере, прилегающих к нему районов, и что в скором времени они могут быть подтверждены или опровергнуты экспедицией в Южный океан, которую снаряжает наше правительство. Пока же рискнем сделать несколько замечаний касательно одного места в повествовании. Причем автору этих строк доставит неизъяснимое удовольствие, если то, что он имеет сказать, хоть в малейшей степени поможет завоевать доверие читателей к опубликованным страницам, представляющим исключительный интерес. Мы имеем в виду рассказ о галереях на острове Салал и рисунки. Мистер Пим приводит чертежи шахт без каких-либо пояснений и о знаках, обнаруженных на стене восточной шахты, говорит, что они отдаленно напоминают буквы, то есть решительно заявляет, что они таковыми не являются. Это утверждение высказано столь убедительно и подтверждается фактами столь весомыми, например, то, что выступы, найденных в пыли осколков, точно соответствовали углублениям в стене, что мы вынуждены всерьез доверять автору, и ни у одного здравомыслящего читателя не появятся и тени сомнения на этот счет. Однако, поскольку факты, относящиеся к чертежам, совершенно исключительны, особенно если их рассматривать в связи с определенными подробностями повествования, то не лишне сказать о них несколько слов. Не лишне, особенно потому, что упомянутые факты бесспорно ускользнули от внимания мистера По. Если сложить вместе рисунки «1, 2, 3 и 5», в том порядке, в каком располагаются сами шахты, и исключить небольшие второстепенные ответвления и дуги, которые служили, как мы и помним, только средством сообщения между основными камерами, то они образуют эфиопский глагольный корень «быть темным». Отсюда происходят слова, означающие тьму или черноту. Что касается левого или самого северного знака на рисунке 4, то более чем вероятно, что Петерс был прав, и что он действительно высечен человеком и изображает человеческую фигуру. Чертеж перед читателем, и он сам может судить о степени сходства, зато остальные углубления решительно подтверждают предположение Петерса. Верхний ряд знаков, вероятно, представляет собой арабский глагольный корень «быть белым», и отсюда все слова, означающие яркость и белизну. Нижний ряд не столь очевиден. Линии стерлись, края их пообломались И все же нет сомнения, что в первоначальном состоянии они образовывали древнеегипетское слово «область юга». Следует заметить, что это толкование подтверждает мнение Петерса относительно самого северного знака – рука человека вытянута к югу. Эти предварительные выводы открывают широкое поле для размышлений и увлекательных догадок. Их можно, видимо, строить в связи с некоторыми наиболее обстоятельно изложенными деталями повествования, хотя, на первый взгляд, они отнюдь не являют некой единой цепи. «Текки лили!» -ли — кричали перепуганные дикари при виде чучела белого животного, подобранного в море. Таков же был испуганный вопль пленного островитянина, когда мистер Пим вытащил из кармана белый платок. Также кричали огромные белые птицы, стремительно несущиеся из парообразной белой пелены на юге. Ни на острове Цалал, ни во время последующего путешествия к полюсу не было обнаружено ничего белого. Не исключено, что скрупулезный лингвистический анализ вскроет связь между самим названием острова Цалал и загадочными пропастями и таинственными надписями на их стенах. Я вырезал это на холмах и месть моя в прахе скалы 1838 год